Глава 21. Виктор Кох Кровать оказывается вполне функциональной, поэтому легко выкатывается в большую комнату блока, где висит экран. Зафиксировав колеса, иду к экрану. Электричество, судя по индикаторам, у нас пока в досталь, поэтому можно и включить. Внимательно осмотрев боковую панель, нашел стандартный разъем, куда воткнул свой сто терабайтник с фильмами детства. У них есть подстрочник, поэтому, поколдовав с панелью, добился включения. На экране появились титры первого в списке фильма, а я вернулся к Светкиной кровати. Отрегулировав ее так, чтобы девушке было комфортно, погладил ее и двинулся в аппаратную. Нужно посмотреть статус бункера. Какие дополнительные источники энергии есть и подключен ли он к общей сети. Если да, то это не очень хорошо на самом деле. потому что не доверяю я правительству. Я сейчас вообще никому, кроме Светки, не доверяю. Выведя диаграмму, увидел, что внешняя сеть отсутствует. В то, что мы на свете остались одни, я не верю, так что, скорее всего, оборвано оптоволокно. Это хорошо, потому что для всех нашего убежища не существует. Выщелкнул все погодник, это ветрогенератор. Их у бункера, по идее, штук пятьдесят. но пока хватит и одного завелся сразу что значит ветросильные то есть либо создалась труба либо еще что то поднял еще пять генераторов работают нормально заряжая батареи основной я пока гасить не буду у него топливо еще на полгода а после взрыва совсем немного времени прошло недели через три можно будет камеру поднять осмотреться сейчас она просто умрет Электроника в эпицентре работает очень плохо. По этой же причине не трогаю спутниковый поиск, не зачем выдавать себя и портить тарелку. Кто знает, когда понадобится. Все вроде бы в порядке. Взглянув еще раз на экран, я принялся обесточивать и блокировать неиспользуемые жилые модули. Это сэкономит электроэнергию и воду. Пока Светка смотрит фильмы, можно посидеть и подумать, что мы имеем. Книги, носители, планшеты – они содержат информацию. Медикаменты нужно переложить в сейф. Натуральные продукты – в холодильник. Снаряжение – развесить по шкафам. Вот этим сейчас и займусь. Еще нужно дозиметры проверить. Светку и себя. Настроить отображение на экране, когда он работает не с носителя. Работы – море. Тяжело вздохнув, я поднимаюсь со стула. Взяв с собой тележку, отправляюсь к тамбуру, где еще заметны следы крови. Меня сейчас интересует наше снаряжение. Переложив чемоданы, сумки и рюкзаки на тележку, отправляюсь обратно. Шаги Гука отдаются в пустом коридоре, отчего становится жутковато. Хочется ускорить шаг, но я справляюсь с собой, вполне спокойно, заходя в наш блок. Светка смотрит на экран, не отрываясь. Я бросаю взгляд и молча улыбаюсь. «Маленький принц». Этой сказке больше ста лет, но она никогда не потеряет свою актуальность. Пусть смотрит, это ей поможет многое понять. А я пока разложу снаряжение. Противогазы и одежда для прогулок в шкафу входа. Одежда на каждый день во второй шкаф, но пока из чемоданов не вынимаю. Вытащив из упаковки леденец на палочке, подхожу к девушке, чтобы вручить его. Светка улыбается. Красивая она у меня, очень даже. Просто дух захватывает, когда улыбается. Интересно, как называется то, что я к ней чувствую? Медикаменты нужно в сейф. Они на вес золота у нас. Но вот инъектор, я сейчас привешу с ветки, будет давать нужную дозу лекарства тогда, когда нужно. Очень хороший аппарат, этот инъектор. Вставляешь капсулу, выбираешь дозу, привешиваешь и все. Остальное – не твоя забота. Не обязательно иметь медицинское образование, чтобы его использовать. Совсем не обязательно. Вещи разложены, нужно подумать об обеде. Но это может и подождать. А пока я возвращаюсь к Светке. Хочу посидеть рядом с ней, посмотреть в экран, подумать. Девушка полностью увлечена разворачивающейся на экране историей. Я сажусь рядом, протягиваю руку, чтобы погладить ее. Светка неожиданно хватает мою ладонь, прижимая ее к своей щеке. Не понимаю, как реагировать. Решаю довериться сердцу, но обнять девушку в такой позе непросто, хотя в результате справляюсь. Светка, не отрываясь от экрана, опирается на мою руку, вполне комфортно себя чувствуя, насколько я могу судить. Из глубины моей души поднимается какое-то очень теплое чувство. При этом я боюсь сделать что-то не так. отчего чувствую себя несколько неуверенно. Тем не менее, мне очень приятно ее обнимать. Правда, не могу полностью описать свои ощущения. У меня не хватает слов. Желание сделать все для этой девушки просто неконтролируемое. Надо будет на досуге почитать хотя бы справочник. С другой стороны, если вспомнить фильмы и прошлое, то мои ощущения больше всего походят на то, о чем рассказывал папа, когда был жив. Конечно, не совсем так, но в чем-то очень сходно. Это что-то должно значить... Взгляд на часы напоминает мне о скором обеде, который еще нужно приготовить. Готовить в гимназии учили всех, но ну а меня еще папа в детстве учил. Он говорил, что тех, кто дорог, надо радовать. Я хочу радовать Светку, поэтому наклоняюсь почти к ее уху, чтобы попросить меня отпустить. Очень сильно она мне ладонь сжала. «Света, мне нужно обедом заняться». Сколько удивления в ее глазах, как будто в этом есть что-то странное. Даже если бы не было этих чувств, этого желания радовать ее, все равно нужно ведь кормить в одно и то же время по принципам диетологии. Врачей-то у нас нет, только мы сами, куча справочников, учебников и... и все. А что у нас на обед? Отпустив меня, спрашивает девушка. Ей действительно интересно, я же вижу. Сюрприз! Улыбаюсь я, не в силах справиться с собой, легко-легко касаясь губами кончика ее носика. Светка замерла, а я просто сбегаю на кухню. Пока иду, думаю, что приготовить. Кухня сделана вполне современно, имеет два отсека. Один для приготовления пищи руководству, другой для всех остальных. Мне сейчас надо туда, где для головы бункера. Автоповар приготовит суп, а остальное я сделаю сам своими руками. Я готовлю вовсе не потому, что не доверяю технике. Мне почему-то приятно это делать самому: перемешивать, добавлять, взбивать. Печь уже ждет, поэтому сегодня я буду радовать мою Свету. От осознания того, как я ее про себя называю, мои руки чуть не промахиваются мимо емкости, но я успеваю остановить движение и не испортить блюдо. Моя Светка. Нет. Я не чувствую ее своей собственностью, скорее сокровищем, как в старых сказках. Мое бесценное сокровище. Сейчас мне совсем не важно, как правильно называются мои чувства и эмоции. Я наслаждаюсь самим ощущением того, что на свете есть очень нужный для меня человек. Самый, пожалуй, важный, намного важнее меня. Что со мной происходит? Почему я так на нее реагирую? Светлана Фишер Непонимание происходящего со мной становится чем-то привычным. Стоило мне решить, что Витьке можно доверять, и я начала замечать все то, чего почему-то не видела раньше. Почему я раньше считала, что парень только и думает о том, чтобы сделать со мной то, от чего становится страшно? У него было столько возможностей. Да и сейчас я точно не смогу сопротивляться. Витька заботится. Господи. У меня такого в жизни никогда не было, чтобы кому-то было дело до того, комфортно ли мне, не голодна ли я, не скучаю ли. Это все происходит со мной впервые. Поняв, что мы одни-одинешеньки, что старые правила и вбитые с детства законы не действуют, я сначала, конечно, испугалась. Витька просто сильнее меня, поэтому я сразу оказываюсь в подчиненном положении, но он почему-то совсем не стремится командовать мной. Витька. Он такой же, как во сне. Тот, который из сна был прав, а я не верила. Что ему до моей скуки? Но Витька выкатил кровать к экрану, включив на нем какие-то совершенно сказочные фильмы, которых я еще ни разу не видела. Эти картины увлекли меня так, как никогда в жизни. А там... Экран показывал детей, которых любят. То, чего я не знала. Это невозможная дружба. Это душевная близость. Я плакала вместе с инопланетянами, глядя на то, как звездный мальчик начинает проявлять чувства. Я замирала, слыша. Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили. Приручили. Можно ли сказать, что Витька меня приручил? А может, это я его? Как разобраться? Сидящий совсем рядом парень так ласково обнимает меня, прямо как во сне. И чувства я испытываю такие же. Мне просто тепло. Не загорается огнем сердце, не думается о плохом. Нет ощущения страха. Забота. Такое теплое слово. Просто пахнущее чем-то, чему нет названия. Теперь я понимаю, почему Витька так отличается от всех. Он совсем другой. У него в детстве был близкий человек. Были эти сказки, научившие его быть другим. а у меня не было ничего, кроме страха и боли. Вот сейчас я смотрю в экран, и мне хочется плакать. Привычно давлю в себе слезы, но хочется же. Почему у меня этого не было? За что? «Сюрприз», — отвечает парень на мой вопрос об обеде, а потом делает что-то очень нежное, целует меня в кончик носа. Некоторое время просто ничего не соображаю, так и лежу замерев. странное ощущение не дает ни на чем сосредоточиться как будто все тело весь организм занят только оценкой испытанной мной нежности наконец я устремляю свой взгляд на экран а там прекрасный принц целует исыпленную злой колдуньей девушку и смотрит после этого на нее как витька может ли быть так что поцелуй меня разбудил но вот как эту девушку на экране пусть он был во сне но он же был Именно после него исчез страх. Исчезло желание думать плохо о Витьке, как будто я действительно проснулась, как в сказке. Может ли сказка отражать то, что происходит на самом деле? Я не знаю. Хотя нас учили анализировать. Все равно не знаю. Мне хочется просто побыть даже не девушкой, а девочкой. Кому-то нужной. Ведь я кому-то нужна. Возвращается Витька. Опять везет тележку. И меня охватывает любопытство. Что там? Ну покажи, ну пожалуйста. Знаю, что сейчас меня покормят. При этом ничего не могу сделать со своим нетерпением. Как будто стала маленькой. Но не такой маленькой, как в моем детстве. А такой, как в этих сказках, которые мне показывает экран. Сначала у нас суп. Он полезный, улыбается мне Витька. Его улыбка совсем не дежурная, как в гимназии. А какая-то очень теплая. Нежная, добрая. Он медленно подносит ложку к моему рту, хотя я, наверное, уже и сама могу поесть. Но ни за что не откажусь от этого. Меня кормит Витька. Какие глаза у него волшебные. Даже не хочется оценивать его именно как парня, а лишь раствориться в его тепле. Светочка у нас хорошая девочка. От ласки, наполняющей эти слова, хочется плакать. Умница просто. «А почему ты не кушаешь?» – спрашиваю его. Логично же было сначала ему поесть, а потом заниматься мной. «Сначала надо тебе покушать», – объясняет он мне с таким видом, как будто это само собой разумеется. «Это потому, что я болею?» Доходит до меня возможная причина, но Витька качает головой. «Это потому, – отвечает он мне, – что так правильно?» «Вот этого я совсем не понимаю. Это правильно?» Кто так сказал? Почему? Витька себя ведет со мной так, как будто я сокровище какое-нибудь, а не живой человек. А парень тем временем меня кормит. Нравится? Озабоченно спрашивает он, на что я только киваю. Мало того, что он так заботится обо мне, еще и приготовил что-то такое вкусное, просто тающее на языке. Конечно, испортить можно любое блюдо, но вот то, что он принес... Это явно не пайковая, не химия. Это натуральное? Тихо спрашиваю его. «Это все натуральные продукты», — отвечает мне Витька. «Во-первых, тебе полезно, а во-вторых, ты заслужила». «Чем?» — восклицаю я. «Ну действительно, я не понимаю, чем я могла заслужить такое? Ведь я же обычная девчонка. Неужели это как в сказке? Все плохо, а потом хоп и счастье». «Но такого же не может быть!» «Тогда почему он так говорит?» «Почему?» «Почему?» Сама не замечая этого, проговариваю мучащий меня вопрос вслух. «Потому что ты есть», отвечает мне Витька, и эти слова набатом отдаются во мне. Я тянусь к нему, кажется, всей собой, просто не в силах выдержать эти простые, казалось бы, слова. Витька понимает, он отставляет в сторону тарелки, И обнимает меня. Совсем ни о чем не думается. Хочется только обнимать его и плакать, чем я в данный момент и занимаюсь. А он еще поглаживает меня. И так ласково это у него выходит, что плакать хочется только сильнее. «Все будет хорошо», — говорит мне Витька. «Он совсем не старается меня успокоить, как будто понимает, что нужно поплакать. Ведь он же понимает...»